Том одиннадцатый, глава 8 Челюсть Пак Чун Су отвисла почти до самого пола. Он был удивлен, поражен, ошеломлен. Президенту гильдии рыцарей понадобилось некоторое время, чтобы переварить то, что он только что увидел своими глазами. Как он смог убить Архлича одним ударом? Эта бешеная мысль не давала ему покоя. До этого в свое время произошло событие, после которого Архлич... Получил репутацию одного из самых страшных боссов. Когда-то ему удалось уничтожить всех членов гильдии Золотого Дракона. Вся гильдия в раз была стерта с лица земли одним лишь Архличом. И не просто гильдия, а гильдия, которая считалась весьма сильной даже в самом Китае. Но если подумать, произошедшее можно было предугадать. Архлич мог постоянно призывать рыцарей смерти в любое время. А один рыцарь смерти был настолько сильным монстром нежити, что победить которого могли только несколько охотников Аранга, и то не без усилий. И если недооценивать босса только из-за того, что изначально вокруг него нет никаких телохранителей, то тогда нельзя избежать участи полного уничтожения. В конце концов, из-за провала гильдии Золотого Дракона, закрытием врат случился побег из подземелья. Благодаря тому, что вовремя появился правительственный охотник особого назначения Люджи Гень, этот инцидент не перерос в крупную катастрофу. Но все же многие охотники познали весь тот ужас, которым являлся Архлич. Но теперь призванный муравей-мутант убил Архлича лишь одним ударом. До да чего изящный поворот событий. Видимо, не только Пак Ченсу так думал потому что Чон Юнтхэ, стоявший рядом с ним, тоже никак не мог подобрать свою челюсть. «О, боже мой!» Будто бы не поверил своим глазам, он спросил у Пак Чон Су, будто бы желая еще раз удостовериться. «Братан, разве это был не Архлич? Он самый, та штуковина, которая вышла из Рад во время инцидента с гильдией Золотого Дракона. Если это так, тогда тот муравей только что одним ударом вынес Архлича?» Чон Юн Тхэ уже стоял с абсолютно скептическим выражением лица. Остальные охотники, которые тоже слышали разговор между Пак Чон Су и Чон Юн Тхэ, тоже не смогли скрыть своего потрясения. «Архлич? Это был Архлич? И этот муравей убил его одним ударом? Воу!» И в тот самый момент, когда весь нападающий отряд гильдии Ордена Рыцарей поражался при жи... призыву джинву Ву, что мог мгновение ока убить босса подземелья Оранга. В это время одарённый хилер Чон Ерим, активно потеющая в попытках сдержать поток неживых монстров, умирал от любопытства, желая узнать, что же такое произошло за её спиной. «Что там было? Что произошло?» не переставала спрашивать она. Но приступ её любопытства длился совсем недолго. Прямо на глазах девушки стали происходить весьма удивительные события. «А...» Все эти монстры, наступавшие так будто бы вот-вот прорвутся через священную стену, внезапно рухнули на землю. В этот момент их можно было сравнить с марионетками, которым миг обрезали держащие их нити. Хлоп, хлоп и больше они не поднимались. Начальник, чон Еим буквально остолбенел от такого поворота событий. Главный хилер быстро оглянулась. Пак Чнсу кивал головой. Должно быть, Архлич имел прямое отношение к тому, чтобы побежденные монстры полностью восстановились. Он в самом деле был ошеломлен и ошарашен видом этой сумасшедшей толпы монстров. На них словно неслась черная приливная волна. До того президент гильдии рыцарей не переставал думать о том, что случится с ним и его отрядом. Но теперь он снова мог вздохнуть полной грудью. «Фух!» Стоящие за облегчённо вздыхающим Пак Чун Су охотники даже не пытались скрыть своего ликования. Они все были воодушевлены мыслью, что можно будет покинуть это подземелье в целости и сохранности. «Братан, ты отлично постарался!» «В смысле, я постарался? Постарались вон те ребята, а не я!» Пак Чун Су указал куда-то в сторону, и чон Юн взглянул туда. Призванные существа стояли смирно и смотрели на охотников, будто бы задавая немой вопрос «Куда дальше?». «Ну, когда они стоят так и не шевелятся, то, кажется, немного милее», — подумал вице-президент. Но, видимо, одному из муравьёв стало скучно просто так стоять, поскольку он безвидимый на то причины громко крикнул, задрав голову вверх. И тут же всё положительное впечатление Чон Юн Тхе о муравьяв моментально улетучилось. «Пссс!» Охотник повернул голову обратно к своему лидеру и спросил «Братан, разве это не то же самое, что зачистка подземелья охотникам Сонжинву в одиночку?» «Ага, более-менее», — Пак Чунсу согласился с этим утверждением. «В дальних частях подземелья, тебе была самая высокая сложность, гильдия рыцарей не делала ничего, кроме как следовало за муравьями-монстрами». «И все эти муравьи были призванными существами Сонжинву. В конце концов...» Это было то же самое, как и если бы Джинву прошел все подземелье самостоятельно. Впрочем, Чон так и выразился. «Да чего же страшная сила!» На острове Чеджу они ощутили лишь малую ее часть, но увидев все своими глазами, им пришлось признать, что этот человек владел просто невероятными способностями. Тот факт, что призванные существа были способны демонстрировать силу, который с легкостью превосходила все ожидания, и то, что охотник Сон мог свободно управлять ими, оставило серьезный след в сердцах охотников гильдии рыцарей. То есть это означает, что охотнику Сонжинвуд даже не нужно самому заходить во ворота, и он может защищать подземелья, просто отправляя этих ребят туда, спросил Чон Юнг не подумав. Но Пак Чон почувствовал, как по его телу бегут мурашки, когда он подумал о том, что только что скользь бросил его заместитель. Погодите-ка. Число существ, которых призвал охотник Сон на острове Чеджу, составляло не меньше двухсот. И это были только те, которые попали на камеру. Так что было сложно даже прикинуть, сколько существ на самом деле мог призвать за раз. А что, если ему и не нужно было делать ни единого движения для зачистки подземелья? Тогда должен быть какой-то расход магической энергии когда призываешь и управляешь этими существами. Так что, может он и не в силах использовать их всех одновременно. Например, только половина своих призывов. Не даже если этот парень мог использовать только половину от этой половины, его подход был бы намного более эффективным, чем то, что могли бы придумать даже любые другие крупные гильдии. Эх, Пак Чун Цу внезапно осознал, что он вложил бы все свои сбережения если бы гильдия Охотника Сона была компанией, которая котируется на бирже. — Братан, давай не будем терять еще больше времени и займемся объединением нашей гильдии с гильдией Охотника Сона. — Серьезно? — Президент грозно взглянул на Чон Виндхе, прежде чем его лицо стало намного серьезней. — Называй это СИП, ладно? СИП — новая гильдия, созданная сильнейшим охотником. И одна из пяти крупнейших гильдий — рыцари — проводят сип «Звучит здорово, так ведь?» «А?» Чон Юнхе дернулся. «Ты всерьез хочешь попробовать это провернуть, братан?» «Только подумай. Объедини способности охотника Сона с опытом нашей гильдии. Даже гильдия охотников напугает наш потенциал». «Стал ли бы заместитель Чахаен без причины покидать гильдию охотников и объединяться с охотником соном «Конечно, нет». Внутри Чон Юнхе поднялась волна ликования но затем он задумался и наклонил голову в бок. «Но все же, братан, ты серьезно думаешь, что мы нужны охотнику Сону?» «Тс-тс!» цыкнул Пак Чан и подробно объяснил. «Ты действительно думаешь, что охотник Сон может пренебрегать законом, если захочет работать?» «Не понял. Даже если до его призывов и возможно защищать подземелья...» Ему все еще нужно набирать минимальное количество членов для команды на рейд, разве нет?» «Ох!» Услышав такое объяснение, Чон Юнхэ снова просветлил. «А ведь ты прав, братан!» И когда двое смотрели друг на друга, счастливо улыбаясь, земля под ними задрожала. «Пошли!» Президент перестал попросту тратить время. Со смертью монстра уровня босса врата начали закрываться. Ну, давай оставим наше обсуждение на потом, когда выберемся отсюда. Да, братан. И тут Пак Чун Су громко обратился к остальным из отряда нападающих, которые все еще ждали его указаний. Народ, давайте уходить отсюда, пока врата не закрылись. Вы предоставите все возможные удобства? Да, все верно. Вопрос Джун Ву наткнулся на уверенный ответ президента Ассоциации Го По официальным данным, в базе Корейской Ассоциации... Было записано 10 охотников из ранга, но они уже потеряли троих. Двое погибло от лап монстров, и еще один покинул Корею, уехав в Америку. С точки зрения Ассоциации охотников, они уже не могли так беспечно относиться к этому вопросу. Они хотели сделать все, что могли, и это было мнение не только президента Ассоциации Гогунхи, но также и остальных членов Ассоциации. Они никак не могли позволить охотнику Сон Чжин Ву ускользнуть. В глаза Гу горел огонь решимости. Как представитель Ассоциации Охотников, он за свои годы повстречал множество охотников, и некоторые из них можно было даже квалифицировать как сильнейших в мире. Но Сон Чжин Ву был первым охотником, который заставил его сердце биться так сильно. Он однозначно хотел, чтобы Джинву остался в Южной Корее, «Не только как президент ассоциации, но и как гражданин своей страны. Мы предоставим тебе все возможные удобства, которые только сможем». Эти слова подчеркнули серьезное намерение президента ассоциации Гогунхи оставить Джингу в стране. Они также подразумевали, как высоко пожилой мужчина оценивал молодого охотника. Раз уж такое дело, Джингу немного подумал, прежде чем заговорить». «Вы позволите мне в будущем ходить во врата высшего уровня в одиночку?» «Простите?» Поставленный перед совершенно неожиданным требованием, Гогунхи Гу широко выпучил глаза. «Ты просишь меня исключить тебя из правила о минимальном количестве участников?» Джинву кивнул. «Хм...» «Правила, регулирующие количество участников рейда, были обязательным требованием безопасности для охотников. Это была политика...» чтобы предотвратить случаи, когда охотники входят в подземелья без надлежащей подготовки и погибают. Но здесь же... Нужны ли были охотнику Сону такие меры, когда его призванные существа могли победить бесчисленное количество монстров С-ранга? Резко вспомнив определенную сцену с рейда в муравьином туннеле, Гугунхин, осторожившись, спросил, «Кстати говоря, по всем разрешениям на рейды, которые получит твоя гильдия, «Ты собираешься проходить их все в одиночку?» «Да». И Гогунхи потерял дар речи от прямолинейного ответа Джинву. Его голосе не было ни одной нотки волнения. «А может ли быть такое, что он основал свою гильдию только ради этого? Неужели он сделал только за тем, чтобы в одиночку проходить высокоуровневые подземелья?» Во всем мире было множество сильных охотников, но никто из них не планировал свои рейды таким образом. Но когда в сознании Гогунхи Гу всплыли образы уверенно говорящего Джинву и его образ, призывающий бесчисленное множество солдат, которые крушили роя вол монстров, пожилой мужчина начал почти неконтролируемо дрожать. Армия из одного человека. Для Гогунхи, Гу который постоянно переживал о неотслеживаемом росте крупных гильдий, это было бы чертовски привлекательным раскладом. Гогунхи приложил руку к груди, которая начала слегка болеть, и горько улыбнулся, сравнив себя со зрелым и здоровым Джинву. "Это будет сложно", спросил Джинву. Но Гогунхи сразу же покачал головой. "Это не будет невозможным". Конечно же, это не было невозможным, но тем не менее это было бы сложно, так думал Гогунхи. Но каким же человеком он был? Он был президентом Ассоциации Охотников, Охотником С-Ранга и членом Национальной Ассамблеи. Это была просьба не от кого-нибудь, а от самого Охотника Сон Джин Ву. Даже если бы это им было сложно, ничто не могло остановить Кугун от его выполнения. И если бы этого было достаточно для того, чтобы оставить Охотника Сона в Южной Корее, тем лучше. Оставь это мне». Чэнь У довольно улыбнулся, услышав уверенный ответ Гогунхи. Отлично. С одним моментом, который мог стать источником головной боли, только что разобрались. Спасибо вам, улыбнулся и выразил свою признательность Чэнь У. И Гогунхи улыбнулся в ответ. Я постоянно об этом говорю, но это мы должны тебя благодарить. Огромная машина, везущая двоих, остановилась на некотором расстоянии отхода больницу. «Мы скоро еще увидимся, охотник Сон». «Конечно». После обмена простыми прощальными словами, Джин Ву вышел из машины. Новости о том, что жертв привезли в эту больницу, должно быть, уже разлетелись, потому что у входа толпились репортеры. Машина остановилась на расстоянии от входа благодаря Вуджин Чолю. Можно было не сомневаться, что поднялось еще больше шума, если бы перед больницей остановилась машина, в которой был президент ассоциации, и оттуда вышел Джун В такие моменты популярность и известность может сильно раздражать. Джун покачал головой и активировал скрытность, чтобы замаскироваться. В кабинете председателя компании «Юджин Констракшн» председатель Юмин Хан, спящий на невозможно широком столе, медленно поднялся. Сквозь окна офиса пробивались яркие солнечные лучи. Он почувствовал, что его веки становятся до невозможного тяжелыми и казалось, что он вот-вот провалится в сон. На диване, что стоял напротив его стола, сидел помощник Юминхана, секретарь Ким. В данный момент он смотрел прямо на своего босса. Юминхан потер лицо, чтобы прогнать остаточную сонливость и сказал. «Кажется, что я довольно надолго задремал. Сколько я проспал?» Секретарь Ким взглянул на свои наручные часы и затем снова поднял голову. Сэр, «Вы проспали 23 часа 46 минут». Юминхан, потирающий рукой лицо, резко замер. «Я ожидал здесь, чтобы исполнить ваш приказ доставить вас в больницу, если вы не проснетесь, по истечении 24 часов, сэр». Снова проявилась та болезнь. Лицо Юминхана застыло. Он периодически впадал в состояние глубокого сна, без каких-либо предупредительных сигналов. Со временем мне становилось все тяжелее и тяжелее просыпаться. Болезнь называлась вечный сон. Хоть весь процесс и протекал очень медленно, эта болезнь медленно доводила своих жертв до смертного порога. Секретарь Ким поднялся и быстро шагнул вперед, став перед Юминханом. «Сэр, мне нужно сообщить вам две новости». «Что за новости?» Подтверждая свое прозвище «невозмутимый», Юминхан уже избавился от всех проявлений волнения на своем лице и вернулся к своему обычному выражению лица. Секретарь Ким взял в руки газету, лежащую на углу огромного стола, и аккуратно положил перед Юминханом. Несколько оторопев, Юминхан быстро схватил газету и просмотрел ее. Главной новостью на первой странице было появление врат в школьном здании где-то в Сеуле, которое обернулось огромными жертвами сотен учащихся старшей школы. Юминхан поморщился, прочитав жуткую информацию. «Да чего ужасная новость?» «Позабоись о том, чтобы наша компания как-то помогла школе и жертвам». «Да, сэр. Но, господин председатель, это не то». И Минхам положил газету. Секретарь Ким слегка поклонился и осторожно перериснул страницу. Там была другая огромная фотография. «Вот та фотография, которую я хотел показать вам, сэр». И палец секретаря Кима остановился на одной девушке. «Вот эта женщина. Вы помните, кто она, сэр?» Фото было из больницы, куда доставили пострадавших того ужасного происшествия. Секретарь Ким выделил одну девушку среди многих запечатленных. Она в спешке бежала ко входу в больницу. И по совпадению, она была той, кого председатель Юмин Хан все еще отчетливо помнил. Но как? Юмин никогда не забывал этого лица. И он точно видел эту фотографию этой женщины. Это была никто иная, как мать Сонжин-Ву. Но я думал, что мать охотника Сонжин-Ву тоже страдала от болезни вечного сна. Он очень подробно изучил дело охотника Сонжин-Ву. Человек, который, насколько знал юмин Хан, должен быть прикован к кровати без какой-либо возможности двигаться и полностью зависимый от систем жизнеобеспечения. С вполне здоровым видом ходил по улицам. Так вот о чем хотел поговорить с ним секретарь ким Его рука, держащая газету, задрожала. «Можешь разузнать подробностях, что произошло?» «Вас понял, сэр». «Спасибо». И в ответ на благодарность Юмин Хана секретарь Ким снова поклонился. Снова положив газету на стол, тот тихо сказал. «Ты сказал, что мне нужно узнать две новости». «Да, сэр». «Тогда в чем второй вопрос?» Юмин Хан поднял голову и посмотрел секретарю Киму в глаза. И огонем в глазах второго был нехорошим. Это было одно из старых привычек Кима, он всегда сначала озвучивал хорошие новости, и затем в конце переходил к плохим. Секретарь Ким немного замялся и, прежде чем сказать, будто сдавшись, сказал «Вчера домой вернулась молодая госпожа». И будто бы, ожидая этого объявления, хлоп, дверь в кабинет председателя широко распахнулась, и внутрь бежала красивая девушка интеллигентного вида. Дочь председателя Юминхана, Юджин Хи, увидела, как исхудал её отец, и на её глазах начали наворачиваться слёзы. «Как давно с тобой такое творится, отец?» Том 11, глава 9. Каждую пару секунд сверкали яркие вспышки камер. Красивая стройная девушка с длинными чёрными волосами профессионально позировала перед ними. «Отлично! Вот это хорошо получилось!» Широкая хмылка не сходила с лица фотографа, когда он щелкал своим фотоаппаратом. Раздался последний щелчок затвора, и фотограф поднял голову. «Великолепно! Отлично сработано!» Старшая кузина Юджин Хоя по совместительству его лучшая подруга Ю Сухен по-доброму улыбнулась и поклонилась руководителю. «Спасибо вам за старания. И тебе тоже, мисс Сухен!» Благодаря общительности Ю Сухен — Все все фотосессии, в которых она принимала участие, всегда сопровождались веселым смехом. Все доходило даже до того, что даже те фотографы, которые до этого не хотели с ней работать, из-за ее имиджа дочери-финансиста, начинали искать возможности провести больше фотосессий с ней, поработав с ней хотя бы раз. «Спасибо. Спасибо вам за сегодняшнюю работу!» – доброжелательно поблагодарила фотографа и остальных работников Ю Су Хён прежде чем побежать к своему координатору, которая также была и ее менеджером. «Тетушка Джихи, мне не звонила?» Координатор волнение покачала головой. Ю Су пыталась дозвониться своей кузине уже четыре раза. Губки девушки обиженно надувались бантиком от того, что ее старания до сих пор не получили... модуля. Она еще со вчерашнего дня должна была быть в стране, Так почему я не могу никак с ней связаться? Юсухен слышала новости о своей кузине, которая училась за границей и ненадолго приехала домой предыдущим утром. У нее была фотосессия, которая длилась всю ночь. И когда ей пришел звонок от кузины, Юсухен уже дремала. Кто бы мог подумать, что всего один прообычный телефонный звонок приведет к таким хлопотам. С тех пор от кузины не было слышно ни слова. Неужели с ней что-то случилось? В панике подумала девушка. Нет, такого не могло быть. Юсухен покачала головой. Эта девушка была никем иным, как Юджин Хи, старшей дочери Юмин Хана, владельца крупнейшей корпорации Южной Кореи. Шансы того, что с ней что-нибудь случится, были примерно такими же, как и у охотника Эсранга войти в подземелье только для того, чтобы встретить ужасную смерть. «Тетушка, дайте мне мой телефон на секунду, пожалуйста». Юсихен взяла его обратно. Она подумала, что ей стоит снова попытать удачу. Телефон, как будто прочитав ее мысли, внезапно начал вибрировать. Лицо девушки сразу же расплылось в улыбке. «Это Джихи!» – промелькнула радостная мысль. Но девица снова надулась, увидев, кто звонит. «Идиот!» Юсихен нажала кнопку вы... ответа и раздраженным голосом сказала в трубку. «Алло!» «Сестрёнка!» К сожалению, это был Юджин Хо. Юсу Хён прекрасно знала, что этот пацан называл её сестрёнкой только тогда, когда ему от неё что-то было нужно. Она громко вздохнула и в сердцах спросила. «Ты часом не знаешь, где сейчас Джихи?» «Сестра? А что с ней? погодя она в Корее!» Разве этого парня не выгнали из собственного дома после того, как он отказался выполнять приказ своего отца стать главой гильдии Юджин? И даже сейчас... Этот ее кузен оказался бесполезен. «Нет, не бери в голову. Итак, зачем ты звонишь?» Он явно звонил не для... не для того, чтобы позвать ее на пьянку, как в прошлый раз. Тогда из трубки раздался довольно оживленный голос Юджин Сестрёнка, не хочешь вступить в нашу гильдию?» С чего бы он так вдруг? На гладком и ровном лбу у Ю Цухен на мгновение появилась тонкая складка. Она размышляла над произнесенными словами. «Вашу гильдию?» Девушка была настолько ошарашена, что ей пришлось переспросить. «Не думаешь, что вместо того, чтобы быть втянутой гильдией моего отца и выступать в качестве его общественного глашатая, было бы лучше просто указать свое имя в списке членов нашей гильдии и делать все, что захочешь?» И таким был весьма незаурядный ответ, который она получила. Голос Ю Цухион становился все тише от ее нарастающего подозрения. И зачем вам вообще нужно мое имя? — Понимаешь, нам все еще не хватает одного обязательного члена для основания гильдии. — Погоди, ты предлагаешь не вступить в гильдию, которая еще не создана? — Ага, — с наигранной наивностью ответил Юджин Хо. Юсу Хён почувствовал, как у нее медленно начинается головная боль. Она задумывалась о том, во что только поверил этот ребенок, чтобы стать настолько оптимистичным. Но нет. Помимо всего этого, кем мог быть тот другой человек? Подозрителем ей показался не идиот, который просил ее поставить свое имя в качестве одного из основателей гильдии, а причина, по которой тот другой мог захотеть основать гильдию вместе с этим идиотом. Ты же не говоришь это потому, что какая-нибудь мутная личность тебя на это подбила, так ведь? «Да кто бы захотел основать гильдию вместе с охотником диранга с ничтожным опытом охоты, кроме аферистов?» Но ответ Юджин Хо в корне отличался от её ожиданий. «Хм». На другом конце раздался тихий смешок. Затем парень расслабленным голосом добавил. «Ты обалдеешь, когда узнаешь, что это за мутная личность. Ты знаешь». «Ладно, кто это?» «Пх!» Я вешаю трубку. «А, подожди, подожди!» Ее рука, которая уже двигалась к кнопке окончания вызова, остановилась, когда отчаянно молящий голос звучал в трубке. Ю Су усмехнулась и приложила телефон обратно к уху. «Даю тебе три секунды, чтобы сказать. Три, два... Сон Жин Ву!» «Сон Жин Ву?» У Ю Су Хён чуть глаза не вылезли из орбит, когда она услышала. «Это неожиданное для нее имя. В смысле тот самый охотник Сон Жин Ву?» угу. В смысле, тот самый охотник, который в одиночку развалил пресс-конференцию Ли и внезапно исчез? Мне кажется, что ты, похоже, немного не тому удивляешься. Ты всерьез говоришь мне, что это он? Независимо от того, что бы ни возразил Ю Джин Хо, в глазах Ю Мин Су Сон Джин Уу навсегда останется тем охотником С-ранга, который наступил на горло гордости того высокомерного урода Ли как сильно она тогда оживилась. Очень сильно. Фу, фу фу фу фу фу Если то, что говорил Ю Джин Хо, было правдой, тогда не нетрудно было понять причину этой его бесконечной уверенности. Ну, Джин Хо иногда любит сотрясать воздух, но он не из тех, кто будет врать, так что... Подумала Ю Сун Хён, секунду или две, прежде чем снова спросить у своего кузена. «Мы можем встретиться и поговорить». «Конечно». «Почему бы тебе не заглянуть в наш офис? Братан сказал, что он попозже тоже прибудет». «Какой адрес?» И Юсухен схватила липкую заметку и быстро нацарапала адрес. Она изо всех сил постаралась держать свое бурлящее нетерпение и ответила. «Я уже еду. Увидимся, сестренка». На этом разговор закончился. Координатор, случайно услышавшая суть разговора, задала осторожный вопрос. тебя куда куда-то нужно уйти?» «Ты даже собираешься пропустить автор-пати?» Юсухен утвердительно кивнула. Она быстро переоделась и собрала вещи, будто бы у нее не было времени объясняться. «Мне нужно кое с кем встретиться». «С кем?» «Объясню позже», — попыталась уйти от вопроса Юсухен. И уже собиралась уйти с места фотосессии, но координатор спешки обратилась к ней и остановила. «Пожалуйста, скажи, кто это? Мне нужно знать, чтобы я могла отчитаться перед председателем». Отцом Ю Сухион был председатель компании Pharmaceuticals. Когда его дочь сказала ему, что она хотела работать в сфере развлечений, он выдвинул единственное требование. И это было требование, чтобы рядом с ней всегда был сопровождающий. И, естественно, эта координатор была нанята отцом Ю Сухионом, что означало, что она должна была быть не только менеджером, но и по совместительству и надзирателем. Юсухён запоздало вспомнила, что её тётушка-координатор получит выговор от её отца, если она, не сказав ни слова, просто возьмёт и уйдёт, так что она развернулась и оживлённо ухмыльнулась, прежде чем ответить. «Это мистер Сонжин Ву». После этого Юсухён быстро убежала. У координатора, которая наблюдала за удаляющейся спиной своей подопечной, внутри нарастало волнение. Председатель закатит целую истерику, когда узнает, что его дочь встречается с мужчиной без разрешения. Бормотала она еще какое-то время, прежде чем осознала, что сказала Юсу-хен. «Погодите-ка, с кем она, сказала, встречается?» Это имя ей казалось смутно знакомым. Она внимательно прошерестила свои воспоминания, и ее брови собрались в домик от удивления. Она быстро повернула голову в сторону выхода, через который только что высушила Юсухён. «Как ты сказала?» «Здесь нет. Здесь тоже». Юджин Хо злобно пялился на экран компьютера, грязя ногти на своих пальцах. «И здесь! Тут тоже нет!» С какого-то момента все возможные темы и посты на форумах, которые поливали грязью его братана, исчезли из виду. Но опять же было несложно понять почему. Его братан спас охотников С-Ранга с острова Черджо. Затем он закрыл врата Би-Ранга во время час пика и расчистил огромную пробку. А вчера он вообще спас целую кучу школьников. Так что было бы куда более странно найти кого-нибудь, кто сейчас писал бы гадости про братана. Эти постоянно раздражающие идиоты, что были против братана, в большинстве своём улетели в Тартарары благодаря и чётким усилиям Юджин Хоу. И, конечно же, всему тому, что уже сделал Братан. Даже те редчайшие негативные комментарии, которые появлялись на статьях, касающихся Братана, не могли выстоять против нацеленной контратаки других комментаторов. И со временем они удалялись. Это были превосходные новости. Конечно же, это было отличное развитие событий. Но почему я? Почему он ощущал внутри себя какую-то пустоту? Казалось, что чем дальше, тем меньше он может сделать. Юджин-Хо с грустным лицом водил своей мышью по полу. В то время тихо открылась дверь в офис. Это вошел Джин-Ву. юджин оживился, увидев лицо братана. Он быстро поднялся, чтобы поклониться. «Ты уже пришел, братан?» «Ага». И джин выглядел очень вставшим. Под его глазами залегли круги. Но на самом деле это можно было понять. Он провел с Джин всю ночь и лишь ненадолго заскочил домой, чтобы быстро привести себя в порядок, прежде чем прийти сюда. На случай, если врата ранга внезапно появятся в больнице, он оставил Бера в ее тени, чтобы разобраться со всеми возможными угрозами. Ю Джин тревожно спросил. «Братан, твоя сестра в порядке?» К «Счастью, да», – коротко ответил джинву Он изо всех сил старался показывать всем своим видом, что все нормально, но все же он был ее старшим братом и не мог перестать волноваться за нее. Даже лечащий врач дал рекомендацию, что девочке нужно какое-то время побыть под присмотром, поскольку ментальный шок, который она испытала, мог быть довольно серьезным. Надеюсь, что она сможет это пережить. Все-таки жена была с детства веселым и энергичным ребенком. Все, что тогда мог сделать Джин Ву, это в душе поболеть за нее тогда ты -то это и случилось. «Боже ж ты мой! Ты говорил правду!» — раздался удивленный женский голос со стороны двери. Он обернулся и увидел, как из конференц-зала выходила Юс Сун Хён, уставившись на него огромными глазами. Джин У перевел взгляд на Юджин Хо и спросил, не проронив ни слова. «И кто она?» Юджин Хо ответил ему своим напряженным взглядом. «Братан, это она!» Прежде чем прибыть в офис, Жин Ву услышал основную суть ситуации от Южин Хо. Есть один человек, который идеально подходит под твоим критериям братан. Как насчет того, чтобы хоть раз не встретиться? Некто, кто имел рецензию охотника, но не собирается тяготиться вопросами гильдии. И она еще и охотница Аранга. Впрочем, ее ранг был не так важен. В любом случае, первое впечатление от нее было неплохим. Возможно, благодаря ее чистым глазам и сияющей улыбке. Они обменялись быстрыми и простыми приветствиями. Извините, прежде чем они подписали контракт, Джингу решил спросить ее кое о чем, что ему было любопытно. «Если ты это сделаешь, твои отношения с дядей могут стать довольно натянутыми. Тебя такое устроит. Это все равно лучше, чем сходиться с Юджинсоном, знаешь ли». «Юджинсоном?» Жну снова взглянул на Юджин Хо и последний смущенно почесал затылок. «Это мой старший брат, братан». «А, это тот самый старший братец с паршивым характером», о котором он говорил. «Точно, Юджин Сон должен был стать во главе гильдии, если Юджин Хо не справится, так ведь?» Жну молча кивнул. Это бы не случилось, если бы Юджин Хо поступил так, как ему сказали, и возглавил бы гильдию Юджин». Ю Сун была своего рода ещё одной жертвой того выбора, который сдел сделал Ю Джин Хо. из этого ребёнка многим людям пришлось испытать массу неудобств, не так ли? Джин Ху, слегка сощурившись, перевёл взгляд на Ю Джин -хо. Последний счастливо улыбнулся, совершенно не подозревая, о чём думал Джин Ху. Пока Джин Ху что-то бурчал про себя, Ю Сун осторожно подошла к нему. «Эмм, простите». «Да?» Она немного покраснела, казалось, что ей нужно было сказать ему нечто важное. Судя по тому, как её глаза бегали из стороны в сторону, Джин Ву тоже принял серьёзное выражение. «Ты о чём то хотела меня спросить?» Юсу Хён немного заколебалась, но, услышав его ободряющие слова, она собралась с мужеством, чтобы его попросить. Её глаза просияли. «Можно сделать с тобой совместное сэлфи? Я хочу загрузить его в свой профиль CNC». Кабинет председателя XX Pharmaceuticals. Младший брат Юмин Хана, Юсук Хо, выглядел мрачнее, чем обычно. «Вы говорите мне правду?» «Да, сэр», — координатор кивнула. Она выглядела довольно испуганной. «Моя маленькая девочка встречается с охотником Сонжин Ву». «Все верно, господин председатель». «Может, это быть другой человек с таким же именем?» «Я тоже не была уверена. Но вот это...» Координатор пошарила по своим карманам и осторожно достала оттуда свой телефон. На экране был отображен профиль Ю Сун Хён в си Увидев последнее загруженное фото, у Ю Сун Хо чуть глаза не вылезли из орбит. Разве это было не лицо того охотника, который в последнее время постоянно появлялся в новостях? Это... Это же... Ю Сун Хо чуть не просверлил ни дыру своим взглядом. Потом он начал массировать свой лоб и издал тихое бурчание. «Угу. Вы в порядке, сэр? Прошу, оставь меня ненадолго. Простите?» «Угу. Я разве не сказал оставить меня?» И отдал телефон обратно координатору и буквально выгнал ее из кабинета. Затем, удостоверившись, что она окончательно ушла, он быстро включил свой компьютер и прочел все онлайн статьи, касающиеся джин -Ву. Охотник Сон-Жин-Ву. Чего он может на самом деле стоить? Предложения летят со всех стран мира. Что же Охотник сон жин решит делать дальше? Глава гильдии рыцарей Пак Чен Су. Способность Охотника сон жин невозможно измерить. Охотник сон жин -Ву. Американцы уже втайне связались с ним. Эксперты описывают Охотника сон жин как «ходячую» и «говорящую корпорацию». Интерес публики к этому охотнику поднялся выше крыши со времен того рейда на острове Чаджу. Все эти найденные сети статьи были ярким тому доказательством. Председатель Юсок Хо продолжал читать эти статьи одну за одной. На его лице постепенно появлялось восхищенное выражение. «Хмм, хмм, хмм...» И так прошло два часа. Затем он откинулся назад в своем кресле, Его уставшие глаза уже пульсировали от боли. Он сосредоточился настолько сильно, что его лоб покрылся потом. Он вытер его платком и взял сигарету, но прежде чем поджечь ее, он кое-что вспомнил. Юсук Хо положил сигарету обратно и взял свой телефон. «Дорогая, это ты?» Из трубки раздался голос женщины средних лет. «Твой звонок такое время дня? Редкость. Что случилось Ха -ха, дорогая. «Ты случайно не знаешь, с кем в последнее время водится наша маленькая девочка?» «Не поняла?» «Говорю же тебе, моя дорогая, и я однозначно хорошо растил нашу девочку, не так ли?» «О чем ты вообще так внезапно заговорил?» Председатель Юсакхо был точно уверен в этом. «Да кем же была его маленькая девочка Сухион?» «Правильно, его дочерью, у которой не было недостатков ни в чем, ни во внешности, ни в родословной». Не в даже ее академических достижениях. Даже если он и предполагал, что эти двое молодых людей были не больше, чем просто знакомыми, то когда у них выработаются более близкие отношения, всего лишь вопрос времени. «Да что же на тебя нашло, дорогой?» Голос его жены из трубки уже звучал недоуменно. «Ты же допустить не мог того, чтобы мальчик даже сидел рядом с нашей Сухён». Ты же ходил и говорил с администрацией в её школе каждый год до её выпуска, чтобы позаботиться о том, чтобы её сажали только с девочками. хе <смех> я и вправду это делал? Да, с кем она таким встречается, что ты так себя ведёшь? Хватит наводить смуту и скажи мне уже, пожалуйста. Юсок Хо внезапно расхохотался настолько громко, что кабинет председателя чуть не задрожал. Ты удивишься не меньше моего, когда узнаешь. а -ха -ха -ха. Том 11, глава 10. То есть вы серьезно хотите сказать, что признаете призванных существ полноценными членами рейда? Это же бред какой-то. Нам Жун Вук кричала, что было силы. Казалось, что он вот-вот сорвет голос. Бывший прокурор, теперь он служил в Национальной Ассамблее. Во всей стране не было человека, который мог бы вынюхать нарушения лучше, чем он. Президент Ассоциации Гогунхи молчал, сидя напротив возмущающегося мужчины. Нам Жунвук внутри улыбался, так как, судя по всему, одерживал верх в вербальном спарринге с оппонентом. «Да будь у вас хоть десять ртов, вы все равно бы не нашли, что мне ответить на это». Победитель в этой перепалке был предопределен. Любому стало бы ясно, что президент Ассоциации Гогунхи зашел слишком далеко. Он тоже, должно быть, понимал это, так как даже не пытался отпираться. Однако Намжун Вук не думал ослаблять хватку. Он был подобен Удау, что будет душить жертву, пока Таня испустит последний дух. Его стиль был давить на противника до последнего, особенно когда тот был на грани. Намжун Вук будет наседать, пока оппонент не сорвется. Вены на его шее набухли, когда тот поднял голос еще выше уже не настолько на гугунхи сколько для того чтобы его услышал весь третий конференц-зал данный момент заполненный данный момент заполненный участниками процесса и репортерами охотник сонжену только-только создал свою гильдию а вы сразу же одобряете этот глупый закон что это если не случай преференциального обращения ассоциация охотников что должна соблюдать нейтралитет активно поддерживает охотника сонженву Такие слухи ходят давно, но с этой поправкой неудивительно, что такой поступок привлёк к вам внимание. Сегодняшнее слушание было создано для того, чтобы услышать слова ответчика, но по какой-то причине президент Гогунхи Гу не проронил ни слова. Хорошо, нам Жунвук ощутил приближающуюся победу. Известность Гогунхи Гу взлетела до небес после того, как он безупречно разобрался с ситуацией на острове Чеджу. Но сейчас жен приготовил для старика два мощных удара, которые практически невозможно было отразить. Один был связан с инцидентом в школе, а второй – противоречивым решением о поправке в угоду охотника Сон-Жен-Ву. В политике всегда играет грязно. Таковы уж правила, если ему удастся одолеть когун человека, что стоит по ту сторону политических баррикад, то нам Намжунвук рано или поздно пожнёт плоды этой победы. Он представил, как его имя освещает всех заголовки завтрашних газет, а затем уставился на Гогунхи Гу с довольно высокомерным выражением лица. «Прошу, скажите же что-нибудь, президент ассоциации Гогунхи». Гу В первый раз за день микрофон Гогунхи Гу включился. Он слегка постучал по нему, дабы убедиться, что всё работает как надо, и пододвинулся к нему поближе. «И что конкретно вы хотите от меня услышать?» Глаза Намжинвука слегка сузились. Твердолобый старикашка. Он думал, что гугунхи начнет молить о прощении. Неужели старику и вправду есть что сказать? Намжинвук продолжил еще громче, чем раньше. «Новая поправка! Это преференциальное отношение в угоду охотника Сонжинву, или нет?» «Ну и как ты вернешься от этого?» Нам ждал трусливых отговорок, но Гугунхи произнес нечто совсем уж неожиданное для него. Да, так и есть. Его ответ был краток, но эффект от него был ошел... ошеломляющим. В конференц-зале стало шумно. Все политики и репортеры обменялись шокированными взглядами, не говоря уже о зеваках-наблюдателях. Этот факт только подлил масло в огонь. Разумеется, больше всех удивился нам же Нук. У него что, начался старческий маразм? Гугунхи чисто логически должен был бы отрицать всё до самого конца или начать молить о прощении. Однако он прямо признался в собственных злодеяниях. Правда, выглядел он уж очень спокойно, как для того, кто признаётся в преступлении. Такое спокойное и смелое поведение заставило намжука заметно понервничать. Сухая слюна болезненно скатилась вниз по его горлу. Гугунхи смело заговорил снова. «Я хотел бы спросить кое о чем всех, кто сегодня здесь собрался». Его авторитет буквально давил на всех присутствующих. Словно сговорившись, все закрыли рты, как только заговорил Гугунхи. «Штурмовая группа из двадцати охотников Аранга или штурмовая группа из одного охотника Сонжинву» гугунхи медленно встал и окинул взглядом всех присутствующих и продолжил свою речь если вам придется следовать за одной из этих групп какой вы выберете никто не осмелился ответить так как ответ был очевиден не было смысла открывать рот все старались избежать взгляда гугунхи вскоре президента ассоциации остановил его на нам дджунвуки но даже он не смог ничего из себя выдавить Видимо, он рассудил, что реакция толпы была более чем удовлетворительной. На лице Гугунхи показалась улыбка. Вы считаете, что преференциальное отношение к охот... охотнику Сонженуу было необоснованным? Охотник, что единолично может осуществлять функцию элитной рейд-группы из большой гильдии, Гугунхи спрашивал, стоит ли им отзывать поф... поправку для такого человека. 21 страна включая США, Японию, Китай и так далее, запросил информацию на сон Джинву. Гогунхи помахал толстой папкой с документами так, чтобы все увидели ее. Каждая из стран многое бы отдала, чтобы переманить его к себе. Гогунхи некоторое время смотрел на репортеров, прежде чем снова обратиться к нам Жинвуку из Национальной Ассамблеи. «Вот как выглядит ситуация». «А вы говорите мне, что хотите, чтобы Джинву остался в стране, при этом не предоставляя ему малейшей поблажки?» Намжинвук все мрачнел и мрачнел. Он чувствовал, что смертоносная волна теперь обратилась в его сторону. Увы, Гогунхи тоже не хотел давать пощады оппоненту. Он все смотрел на нам Намжинвука, прежде чем задать еще один вопрос. «Позвольте спросить». «Вы хотите, чтобы повторился инцидент с Хан Дон Су, что покинул нас ради работы в Америке?» «Эм...» а... Оппонент не нашелся с ответом. Нам Жен Вук прикусил губу. Когда Гугун положил документы лицевой стороной вниз, вокруг него словно образовалась какая-то аура, которая до этого момента была скрыта. Нам Жен Вук знал, что означает этот взгляд. Он сам часто смотрел так на людей. Взгляд победителя, который поверг оппонента на политическом поприще. Намжинвук жал губы и попытался возразить. «Однако, все же нужно быть честным, поэтому я и говорю это сейчас!» Гугунхи перебил его. «Почетный член ассамблеи Намжинвук! Разве вы не переехали в новый дом? Недалеко от гильдии охотников?» Лицо Намжинвука покраснело так сильно что его смущение было заметно невооруженным взглядом. «Зачем же вам понадобилось переезжать в такой район, ведь он дороже прочих несколько раз? Если бы только его оппонентом не был охотник эсранга, нам Жунгук подбежал бы и ударил старика в лицо. С каждой секундой лицо бывшего прокурора становилось все более красным и синим одновременно». Жаль только, что Гугунхи понимал, как нужно давить на врага, что стоит на грани, чуть ли не лучше, чем сам Нанжун Вук. Мне бы хотелось, чтобы вы аккуратнее относились к этому вопросу. Если нет, когда очередные врата С-уровня появятся в нашей стране, кто будет защищать вашу жизнь?» Гугунхи закончил свою речь. «Вы не сможете купить себе жизнь, даже если у вас будет сто раз, не тысячу раз больше денег, чем вы потратили на свой новый дом». Стоя перед вратами Аранга, впервые в своей жизни Юджин-Хо всё пытался рассмотреть их верхушку. Ох, парню приходилось высоко задирать голову, чтобы рассмотреть её. Заметив, что Юджин-Хо уже минут двадцать стоит с открытым ртом, джин начал вспоминать о своей реакции на врата Аранга. Он был более сдержанным, чем следовало бы тому, кто увидел такое зрелище в первый раз. Заметив, что и хо уже минут 20 стоит с открытым ртом, Жну начал вспоминать о своей реакции на врата Аранга. Он был более сдержанным, чем следовало бы тому, кто увидел такое зрелище в первый раз. «Эй, осторожней там, а то челись отвалится». «Прости, а, да, виноват, братан. Просто никогда раньше не видел таких врат». А как бы он отреагировал, интересно?» Увидев врата на Гванале, Джингу хихикал про себя. Южин-Хо почесал голову, словно стесняясь того, как его шокировали врата такого размера. «Братан, мы правда можем не нанимать шахтеров и поисковиков?» «Верно, я разберусь со всем сам». Джингу призывал 30 элитных теневых солдат, что были с ним дольше всего. Эти ребята все сделают. Южин-Хо дернулся, когда позади южин появились тени, но вскоре просто закачал головой. Ага, ребята с черными глазами и черной броней. Каждый раз, когда Юджин Хо смотрел на них, он всем телом ощущал сильное напряжение. Сотрудники из ассоциации подоспели как раз вовремя. Один из них был довольно знаком ему. Добрый день, охотник сон Жен Ву. Приветствую, Шеву. Шеву Джин Хо тут же взял портативное устройство для измерения магии у одного из своих подчиненных. «Я могу исмерить их сил?» «Да, конечно, пожалуйста». жну отошел, и все теневые солдаты синхронно сделали шаг назад. У Джин Чоль начал измерять магическую энергию каждого солдата. «О боже!» Его глаза становились и шире, и шире, когда он проверял каждого из так называемых солдат. Он поблагодарил удачу за то, что никто не заметил выражения его лица из-за надетых солнечных очков. Рахст Ранг всех его солдат был либо А, либо Б. Верно, Джинву легко преодолел критерии для разрешения на рейд врат А ранга. Как эти. Но это же далеко не все, кого мог призвать Сон Джинву, верно? Если оставшиеся обладают таким же уровнем энергии, то... Уголки губ У Джинчёля выгнулись. Если всё так, то те, кто сейчас спорят о каком-то преференциальном отношении, просто идиоты. Он улыбнулся и слегка покачал головой прежде чем повернуться к Джинву. Я во всем убедился, никаких проблем. Джинву кивнул с улыбкой. На пути этого рейда больше ничего не стоит, но вдруг... Охотник джинву Прошу, посмотрите сюда. Скажите, что вы думаете по поводу первого рейда вашей гильдии? Была ли какая-то особая причина называть гильдию именно так? Какие у вас отношения с членом-основателем Мисс Чахаен? Из-за полицейского заграждения... На охотника посыпалась лавина вопросов от репортеров. Это был первый рейд гильдии джинву, так что бесчисленные репортеры толпились около врат с самого утра, чтобы запечатлеть этот исторический момент своими камерами. По всей округе было, не... было просто не протолкнуться. Если это событие и отличалось от чем-то подобных, так это тем, что репортеров сдерживали люди из ассоциации, а не личная охрана гильдии. Джин Ву указал на репортеров рукой. «Я думал, что вы защищаете мою личную информацию». «Верно. Но, увы, скрыть местоположение врат не представляется возможным, охотник Сон». У Джин Чель ответил с ухмылкой. «Мы будем сдерживать репортеров, так что вы можете проигнорировать их и просто сфокусироваться на рейде, господин охотник». Наблюдая за тем, как сотрудники ассоциации стараются изо всех сил, чтобы дать отпор репортерам, Джин Ву словно ощутил заботливые руки президента, ассоциации у себя на плече. «Прошу, передайте мою благодарность президенту». «Да, разумеется, передам». У Джин Чоль низко поклонился и развернулся, чтобы уйти. Вскоре все непричастные к делу отошли. У брат остались лишь Ль... Джин Ву и Ю Джин Хо. Первый осторожно спросил. «Ты уверен?» «Да, братан», – последовал твердый ответ. Юджин Хо произнес, сжав зубы, «Я за тобой везде пойду, хоть в ад, братан!» Голос Юджин Хо звучал так уверенно, что Джин Ву не смог удержаться от смешка. «Хорошо, ловлю на слове». Юджин Хо был всего лишь Деранговым охотником. Для его ранга врата Аранга были все равно что самоубийство. Джин Ву старался изо всех сил, чтобы переубедить Юджин Хо, но тот настоял, что останется с ним в качестве носильщика. В конце концов Джингу сдался, но одного-то я смогу защитить, так что проблем быть не должно. Он думал, что парниша растеряет весь задор, увидев, что представляет из себя врата Оранга, к тому же он рассудил, что будет неплохо иметь с кем поговорить внутри подземелья. «Хорошо, значит, мы пойдем?» спросил он. «Да, братан». «Хорошо, вперед». Оба охотника одновременно повернулись, когда услышали голос позади себя. Тогда-то они заметили У Джин Чёля, что сменил свой деловой костюм на разнообразную броню, что покрывало его от головы до ног. «Я думал, что вы уже ушли», – озадаченно спросил Джин Ву. Президент ассоциации приказал мне разузнать, все ли безопасно во время рейда охотника Сон Джин Ву. планировал использовать У Джин Чёля как свидетеля, если вопрос о том, стоит ли Джин Ву отпускать рейды одного, станет снова в будущем. «Поэтому вы хотите пойти с нами?» У Джин Чуль ответился слегка покрасневшим то ли от непривычки ношения брони, то ли от неловкости ситуации лицом. «Это проблема?» «Ну, ребята ведь занимаются работой, зачем ему путаться под ногами?» «Все в порядке, если вы только не начнете охотиться на монстров». «Мой отдел называется дивизией наблюдения, не просто так, охотник». «Мой отдел называется дивизией наблюдения, не просто так, господин охотник». Я просто буду следить за ситуацией со стороны. Тогда хорошо. Джин легко согласился, и Ужин Чоль снова склонил свою голову. Спасибо большое, господин охотник. Ну тогда пойдемте. Южин Чоль и Ужин Хо вошли внутрь врат. Джин Уу отставал от них на шаг. Южин Хо и Ужин Чоль вошли внутрь врат. джинву Уу отставал от них на шаг. Как только он оказался внутри... Раздался знакомый механический звук. Вы вошли в подземелье. Том 11, глава 11. Должно быть, ритуал уже начался. Президент ассоциации Гогунхи посмотрел на свои наручные часы и про себя улыбнулся. Ритуал, о котором шла речь, конечно же, проводил охотник Сон Джинву. А как же иначе? Если бы это было возможно, то он бы хотел посмотреть на это собственными глазами, но Учитывая суть его работы, это было неосуществимо, полномочия не позволяли. Так что все, что он мог сделать, это отправить с ним сотрудника ассоциации, которому он очень доверял. Он уже был достаточно звенчан, только подумав о том, каким будет отчет главы Вуджин Чолля. — А, ладно, сейчас это... не стоит об этом думать. Гугунхи слегка покачала головой, прогоняя отвлекающие мысли. На его столе скопилась уже целая гора документов. Из них уже практически выстроилась целая башня. Ещё со времён побега из подземелья в той старшей школе, эта гора бумаг даже не думала уменьшаться. И неважно, как бы долго он с ней не работал, она не становилась меньше. Напротив, ему казалось, что гора бумаг постепенно увеличивается. Как будто некто каждую ночь подкладывает новые листья. Вот настолько он был занят. а тем не менее, его интерес к охотнику Сонжин Ву не убавился ни на каплю. и бы его тело было здоровее, разве бы он не отправился проходить какие-нибудь подземелья вместе с охотником Соном? Хм, кажется, я уже становлюсь бесполезным. Не так ли? Кугунхи снова покачал головой и с улыбкой вернулся к работе. Этот человек всегда любил самоиронию. «Итак, сколько же тут времени он корпел над бумагами?» Тук-тук. Он поднял голову только тогда, когда услышал стук в дверь. Посмотрев на часы, президент понял, что прошло уже три часа. «Это Вуджинчоль, сэр!» Новости, которых он так ждал, наконец-то прибыли. Гогунхи, никак не выдав своей усталости, пригласил Вуджинчоля к себе. «Пожалуйста, заходи!» Скрип. Вуджинчоль осторожно вошел в кабинет. Когда Гугунхи увидел его лицо, у него чуть глаза не вылезли из орбит «Что это с ним?» — не понял старый охотник. Он ожидал, что никаких проблем не будет. Но Гуджинчоль выглядел так, будто бы его выжили Тосаха. Но тут речь идет о охотнике Сонжинву, а не обо ком. «Так почему Живу выглядит так?» — изумился президент. Но его недоумение длилось недолго. «Сэр, я могу ненадолго присесть?» В голосе Луджинчоль звучало отчаяние. Гогунхи быстро указал ему на диван. «Конечно, присаживайся». Затем он поднялся из-за своего стола и сел напротив Луджинчоль. Луджинчоль бессильно осел на диване. Затем он потер лицо руками, показывая, как он устал. «Да что же такое произошло в том подземелье?» Президент начинал беспокоиться. Не дождавшись, когда Луджинчоль начнет свое объяснение, Бугунхи не смог побороть любопытство и начал первым. «Что с тобой случилось? Что с твоим лицом?» «Простите, у меня что-то на лице?» — не понял Гуджинчоль. «Ты выглядишь невероятно измученным будто бы ты не спал уже несколько дней», — объяснил президент ассоциации. «А-а-а!» — и Гуджинчоль несколько раз молча кивнул, будто бы теперь он наконец все понял. «Наверное, это просто от того, что я поражен, вот и все, сэр». «Поражен? Пожалуйста, расскажи мне подробно, разве ты не был с охотником Сонжин во время его рида для наблюдения за ним?» У Джин Чоль потупил взгляд и медленно покачал головой. «Сэр, это был не рейд. Это была... Это было что?» У Джин Чоль поднял голову, а в его бегающих глазах все еще читались изумление и страх. «Сэр, это была настоящая бойня». Дрожащим голосом сказал харизматичный глава отдела по надзору Уджин Чоль. Трудно было поверить, что этот человек может так волноваться. Обычно он был очень спокоен. Многие думали, что у него с рождения стальные нервы. «Бойня, не говоришь?» Гогунхи сглотнул. Уджин Чоль без колебаний подтвердил свои слова. «Да, сэр. Можно ли было другим словом описать произошедшее там?» Как и было сказано, это была бойня. Гуджин выполняя поручение президента ассоциации, наблюдал за сражением. Сейчас он безутайки рассказал все, что он увидел. В подземелье было гнездо Нага, сэр. Гугун прошелся по своим познаниям различных монстров. И если это Нага... Это были существа, похожие на гибрид человека и морского змея. Они предпочитали обитать в местах с повышенной влажностью. Нага были экспертами как ближнего, так и дальнего магического боя. Они могли заставить попотеть даже самых опытных охотников. Это было кратко про Нага. Они также считались сложными противниками, потому что передвигались большими группами. И это в дополнение к тому, что Нага являлись высокоуровневыми монстрами. Но все же... Но охотника такого уровня, как Сонжин Ву, не должно возникнуть трудностей с парочкой Нага. И даже с группой Нага. И будто бы прочитав мысли Гогун Гу Хи, Вуджин Чоль уточнил. «В какой-то момент мне даже стало жалеть их, Нага, сэр!» Уджин Чоль припомнил события, свидетелем которых ему пришлось быть. «Когда внезапно появилась толпа из 30 Нага, он на мгновение забыл, с кем он находится, и сильно напрягся. Нага были достаточно опасными существами, чтобы вызвать у него такую реакцию, но затем...» «Но затем внезапно наше окружение потемнело, сэр!» «Или точнее, ему нужно было бы сказать что из-под ног Джинву выросла огромная черная тень. На теле Вуджинчоли все волоски стали дыбом. Он понял, что сейчас произойдет нечто грандиозное. И именно в этот момент из-за вытянувшейся тени один с другим начали выходить солдаты. И затем началась битва, точнее бойня. Призванные существа охотника Сон Джинву рванулись вперед и начали безжалостно разрывать нага на множество окровавленных частей. По крайней мере, те призванные, которые были в чёрной броне, вроде человекоподобных высших орков, были немного гуманией, но другие... Те призванные, которые напоминали медведей и муравьёв, были слишком дикими даже для охотника Сонжинву. Некоторые муравьи даже начинали пожирать трупы убитых ими монстров. Это привело парня в ярость. Он настолько разозлился на это, что он буквально пинал их. И Вуджинчоль содрогнулся, вспомнив того муравья, который попытался скрыться с головой одного из знаков в своей пасти. Забешенный охотник сон все-таки заметил его, муравей знатно впечатался в стену от мощного пинка хозяина. И все же Вуджинчоль не мог понять, что его больше достало, содрогался ли он от этих ужасающих призванных, или из-за самого Джингу, который без колебания мог Так запросто пнуть любого из них. Увидев ошеломленное состояние Вуджинчоля, даже сам Гогунхи почувствовал напряжение и сухо глотнул. «Его призванные были сильны?» – уточнил он. «Очень сильны, сэр. Не нужно было нужды даже говорить об этом. Эти солдаты напоминали людей, орков, медведей и муравьев. И ни одного из них нельзя было назвать слабым, но сильнее всего среди них выделялся один». Там был один призванный с огромной красной копной на своем черном шлеме. И Вуджин снова поднял голову и взглянул Гогун Хи прямо в глаза. «Сэр, вы мне поверите, если я скажу, что тот призванный мог стрелять электричеством с каждым взмахом своего меча?» «Боже мой!» Гогун Хи был совершенно поражен. Магия электричества по своей мощи была невероятно сильна, Она была разрушительна, как магия огня, и так же быстра, как магия света. Из-за этого лишь немногие охотники маги высшего уровня могли накладывать такие заклинания. Но даже если и могли, стрелять ими последовательно для них было невозможно. Но вот, оказывается, был один призванный, который мог постоянно выпускать заряды, просто замахивая своим мечом. Багунхи мог только беспомощно покачать головой. Он бы точно этому никогда не поверил, если бы не слышал это от подчиненного, которому он глубоко доверял. Но затем эта невероятная история продолжилась еще дальше. «По моему мнению, тот призванный в плане силы стоит выше Аранга, сэр». «Ты серьезно?» — повысил голос Гугунхи. «Да как мог один призванный обладать силой на уровне почти С-ранга?» «В это трудно было поверить, но даже Вуджинчоль настаивал на этом» а он сам по способностям стоял на самом верхнем уровне оранга, так что он знал, о чем говорит. «Если бы мне пришлось с этим призванным один на один...» «Честно признаться не уверен, что я смог бы победить, сэр», — признался мужчина. Конечно, если такую оценку давал У Джин который был достаточно уверен в себе, то можно было смело оценивать этого призванного как С-рангового. «Хм... Хм...» Гугун Хи откинулся на диване. Он уже хорошо представлял себе, насколько способным был охотник сон джин Ву. Но если подумать, то, кажд... то и каждый из его призванных существ тоже обладал довольно высоким уровнем силы. Ему было жаль, что он не мог присутствовать там и видеть все это собственными глазами. Президент был ошеломлен, даже услышав это из старых уст. Так как же тогда ощущал себя Ужин Чоль, который в самом деле был там? Должно быть, он натыкался на сюрприз за сюрпризом глядя на эту бойню. «Но все же, сэр, там же было еще более шокирующее зрелище», продолжил Вуджинчоль. «Получалось, что это был еще и не конец рассказа. Муравьи, они начали работать, сэр!» И у Вуджинчоля снова нервно забегали глаза, когда он вспомнил этот эпизод. Муравьи взяли мотыги из мешка, который нес заместитель главы гильдии Юджинхо. И затем они начали выкорчевывать камни маны, из стен подземелья. Они также отвечали за вынос камней маны вместе со станками убитых монстров. И у Джин Чоль просто не мог глаз оторвать от стен подземелья. Они также отвечали за вынос камней маны вместе с останками убитых монстров. У Джин Чоль просто не мог глаз оторвать от идеально организованных мураёв и их невероятной скорости работы. Они буквально были олицетворением эффективной операции. Уджинчоль был приятно поражен качеством их работы. Сейчас, вспоминая, как они трудились, он испытывал расположение к ним. «Сэр, то, что я увидел, это как один человек, способен работать как целая команда. Даже лучше, чем обычная команда. Этот охотник вполне способен не только пройти подземелья, но и вынести оттуда останки убитых монстров и еще добыть минералы». у Уджинчоль был абсолютно уверен в своем мнении. «В том что назвать Охотника Сонжингу рейдовой командой из одного человека на самом деле было бы оскорблением. Нет, сэр. На самом деле он — это гильдия в одном лице. Он был не рейдовой командой в одном лице, а целой гильдией. Чисто технически там также присутствовал не такой уж и нужный заместитель. Но в целом, если бы его не было, то ничего бы не изменилось, так что предположение у Учинчоля не было ошибочным. Вогунхи хлопнул себя по колену. Так я и знал. Глаза меня не подвели, и широкая улыбка не сходила с его лица. Как он и предполагал с самого начала, охотник Сонжну однозначно был бы тем противовесом, который бы удерживал баланс в корейском обществе охотников. Но сейчас он начал понимать, что этот молодой человек повлияет и на охотников по всему миру. И затем мы наконец подошли к комнате босса, сэр. Продолжал глава отдела по надзору. «Еще не конец истории!» Гогунхи снова прислушался, а Вуджинчоль продолжил. «Обычные нага были бы раза два или три крупнее обычного человека, но босс нага, которого они застали, был крупнее не меньше, чем четыре раза, и от него исходила невероятная мощь». Охотник Сон воспользовался своими призывными существами, чтобы быстро разобраться с боссом. Вуджинчоль медленно покачал головой. Нет, сэр. На самом деле наоборот. Он отозвал всех призванных, кроме тех, кому было поручно добывать и выносить камни. Что? Но почему землю нахнул Гугунхи? У Ченчжоль продолжил с каменным лицом. Мне тоже было любопытно, почему я и спросил. Я спросил его, почему он отозвал своих призванных прямо перед тем, как сразиться с боссом. Гугунхи так увлёкся историей, что сам не заметил, как наклонился вперед. И что он сказал? Охотник Сонжинву ним сказал мне, что... И Вуджинчоль взял небольшую паузу, будто бы пытаясь поймать ускользающее воспоминание. Если он будет слишком полагаться на своих призывных существ, то его... То мои инстинкты притупятся, знаешь ли, сказал Жинву и шагнул вперед, сжимая в руках пару коротких мечей короля демонов. Ему даже не нужно было призывать солдат. Там был всего лишь один босс... Монстр и четверо телохранителей, которые этого самого босса охраняли. Джнубу оттолкнулся от земли и рванулся вперед. Живое серебро. И еще до того, как кто-нибудь из монстров телохранителя успел среагировать, он проскочил мимо них. Одним прыжком он сократил расстояние между ним и огромным нагой, стоящим позади. И яростный удар. И замелькали десятки серебристых вспышек, и обрушилась на нижнюю часть босса. И в этот же момент телохранители босса попытались наброситься на Джингу, но он просто воспользовался головой одного из них, чтобы резко смыть вверх. И когда его глаза стали на одном уровне с глазами босса, он горизонтально замахнул своим коротким мечом. И голова босса, срубленная чётким движением, отлетела. В это же время перед ним появилось новое сообщение от системы. Вы убили хозяина подземелья. Уровень повышен. От этого чудесного сообщения лицо джинву Ву ошибилось. Ха. И он мягко приземлился и развернулся по полному кругу. От этого все монстры-телохранители, которые попытались его атаковать, одновременно рухнули на землю. Как ни странно, на этом сообщении не закончилось. Внезапно его завалило потоком сообщения с постоянными механическими сигналами. Что это? Но его смятение длилось недолго. Вы достигли уровня 101. Уровни всех ваших классовых навыков повышены. Навык изъятия тени, тени был улучшен. Навык хранилище тени был улучшен. Навык владения правителя был улучшен. Навык обмен тенями был улучшен. У Джин Ву чуть глаза на лоб не полезли от такой кучи сообщений. Том 11, глава 12. Хм... Он постоянно пользовался своими классовыми навыками. Но до этого не было никаких признаков их движения. А теперь они все разом улучшились. Сердце Жинву впервые за долгое время усиленно застучало. Кроме него в комнате босса было только еще двое. Его заместитель Юджин Хо и глава отдела Ассоциации Охотников, Лу Чжин Чоль. Поскольку они оба без нужды не стали бы обращать внимание на какие-то мелочи, он решил их присутствии вызвать окно статуса. «Окно статуса», – послышался характерный механический писк. У него перед глазами появилась вся информация, начиная от уровня и заканчивая предметами в инвентаре. Был показан даже физический статус. Взгляд Джин Ву остановился на списке классовые навыки. Классовые навыки. Изъятие теней. Уровень 2. Хранилище теней. Уровень 2. Владение правителя. Уровень 2. Обмен тенями. Уровень 2. И правда, услышать об этом и увидеть воочию – это две разные вещи – Джингу довольно жалко кулак, особенно от того, что поднялся уровень обмена теней. Отлично. У навыка обмен теней был просто бесконечный потенциал. Но его смущало ограничение, накладываемое таким долгим откатом. В описании говорилось, что время отката будет меняться в зависимости от уровня навыка, ведь так вспомнил охотник. Значит, не стоит огорчаться по этому поводу. Для него сегодня это было самым крупным выигрышем. Он был больше удовлетворен улучшением навыка «Обмен теней», чем очередным повышением своего застоявшегося уровня. «Думаю, мне стоит посмотреть, насколько изменилось время отката», — нетерпеливо подумал парень. Он чувствовал себя ребёнком, который скрывает свой новый подарок. Джангу открыл информацию по навыку «Обмен тенями». Навык «Обмен тенями. Уровень 2. Классовый». После активации вы должны подождать два часа отката, прежде чем вы сможете снова им воспользоваться. Время отката будет меняться в зависимости от уровня навыка. Сокращение на 1 час? Это было здорово. Получалось, что при улучшении навыка на один уровень время отката сократилось на треть. Женгу уже едва мог сдержать свою радость. С подъемом на один уровень откат сокращается на час. С помощью нехитрых вычислений он это понял. Была высокая вероятность того, что с повышением еще на один уровень, от времени откат отнимется еще один час. А что, если он потом смог бы повысить уровень этого навыка еще раз? Значит, независимо от того, где бы я ни был, мама и жена никогда не окажутся в беде. Он сразу вспомнил о своей семье. От одной только мысли об этом по его телу пробежали мурашки. Все-таки это был самым важным для Джингу. Видимо, его воодушевление стало заметным, потому что Юджин Хо, весело улыбаясь, спросил его, «Братан, случилось что-то хорошее?» М? Только тогда Джин Ву осознал, что Юджин Хо подошел к нему и стоит совсем рядом. «Похоже, я слишком сосредоточился на окне статуса», — понял парень. Теперь он увидел, что Эву Джин Чоль тоже шел в его сторону. Джин Ву ухмыльнулся и закрыл окно статуса, даже если эти двое... И не из тех, кто разводит шумиху к мелочам. Все равно не нужно было казаться сумасшедшим в их глазах. «Ага, вроде того», — кивнул он у нас в ответ. «Это круто, братан!» Походив какое-то время с Джин Ву, Ю Джин Хо стал сообразительней. Он понял, что не стоило приставать к Джин Ву со своими вопросами. Так что дальше он лезть не стал. Вместо этого он перевел свое внимание на зрелище стороне от них. «Вот это да!» — выдохнул он. Это был первый раз, когда Юджин-Хоу живую увидел босса подземелья Оранга. Верхняя часть его туловища выглядела как человеческая, а нижняя как у морского змея. Он и раньше казался Юджин-Хоу до да нелепого огромным, но теперь, когда молодой человек смог разглядеть его поближе, он показался ему еще крупней и еще отвратительней, и было вполне естественно, что он не мог своей челюсти подобрать, увидев настолько здоровенного монстра. Но я знаю, что братан до этого бывал и в других подземельях высшего ранга. Так что это значит, что... Означало ли это, что он каждый раз убивал существ подобных этому, ходя в такие врата? гильджин <связь> сухо сглотнул. Почему-то сегодня его братан казался ему еще более впечатляющим и крутым. И он почувствовал себя невероятно гордым собой. Потому что это именно он а не кто-нибудь другой стоял рядом с таким невероятным человеком. «Братан!» «М?» «Я тебя уважаю!» «Что?» «Ничего». «Глупый пацан!» Джинву молча уставился на Ижинхо. Тот отвел взгляд, поняв, что ведет себя по-детски. Он смутился и покраснел. В это же время, стоящий рядом с ним Вуджинчоль тоже был совершенно потрясён «Я знал, что охотник и сон невероятные способности, но такое...» только подумать, что он вот так с лёгкостью мог разделаться с боссом Нага. Другие команды, увидев зрелище такой быстрой расправы, начали бы на себе волосы рвать. Чтобы хоть кое-как одолеть монстра такой величины, им бы потребовалось бы полное участие танков, атакующих и хилеров. Луджинчоль подошёл ближе к останкам босса Нага и слегка постучал по чешуё монстра. Он явно мог ощущать почти стальную твёрдость под своими пальцами. Чешуя Нага считалась удивительно крепкой. Ее часто использовали при изготовлении всевозможной защитной экипировки, вроде разной брони и щитов. Но даже такую чешую, некоторые части нижней половины туловища монстра, были раздавлены и разорваны на куски, будто бы они были из бумаги. Таким вот был остаточный эффект навыка Джинву Яростный Удар. Выдавать такую разрушительную мощь, используя не больше, чем пару коротких мечей. Он никогда раньше ничего такого не видел. На лбу у Вуджинчоля выступил холодный пот, когда он осматривал труп монстра. Какое же облегчение, что этот молодой парень был их союзником, а не врагом. Затем за его спиной раздался голос Джинву. «Вы не могли бы немного отойти в сторону, пожалуйста?» Вуджинчоль был слишком погружен в раздумья и не расслышал всей фразы. Смутившись, он быстро обернулся. «Да?» Я пытаюсь создать еще одно существо для призыва. «Но, господин Ву, вы знаете, вы стоите слишком близко». «А?» Юджин Хо уже отошел достаточно далеко. Активно жестикулировая, он подзывал Уджин Чоля к себе. «Прошу прощения». Уджин Чоль подобающе извинился и быстро отошел в сторону. Но он все еще выжидающе смотрел на Джин Ву. Во время этой прогулки... Он уже видел, как появляются призываемые существа. Но сейчас он впервые мог посмотреть, как призываемым стан существом становится монстр-босс. А может такое огромное существо стать таким же большим призывающим существом? Господин Вуз интересно смотрел вокруг. Даже у Юджин-Хо глаза, когда он ждал результата. Эти двое сгорали от любопытства. Они, замерев, наблюдали за действиями охотника. Джунгу не обращал на них внимания. Он был совершенно расслаблен, активируя изъятие тени. Восстань! И тень монстра-босса ответила на зоу своего нового хозяина. Из тени появилась рука и схватилась за землю, прежде чем вылезти из тьмы. Но новопризванное существо было в разы меньше в размерах, чем ожидала публика. По факту оно было примерно тех же размеров, как и призванный монстр из обычных нага. Может оно и было немного крупнее... Но не слишком. Хм. джинчуль был настолько напряжён, что у него вспотели ладони. Но теперь же он издал лёгкий смешок. Может, такой результат был неизбежен? Как могло быть призванное существо, созданное за счёт сил мёртвого монстра, быть таким же, как и оригинал? Да, размер был как раз и не важен Основным критерием была его сила. Господин Ву почему-то почувствовал облегчение, Увидев этот призыв, его сравнительно небольшой размер. «Может быть, у сил охотника Джинву есть ясный и четкий предел?» – предположил мужчина. Даже если и так, то его собственные боевые способности легко превосходили все ожидания. Этого охотника отнюдь нельзя было назвать легким противником. В отличие от мнения Ужинчоля, Джинву ликовал от успешного излечения тени Нага, к которому он только что пришел. Голос правителя поднял боевой дух павшего. Вы успешно усилили тень. Уровень тени начнется с 13 -го. Отлично. Результат был лучше, чем он мог ожидать. Был ли это от того, что уровень изъятия тени был повышен? Впервые с времен случая с Игридом появилось сообщение, говорящее об усилении тени. Жену быстро проверил информацию по новому солдату. Класс, элитный рыцарь. Мне было удивительным увидеть появившийся класс элитного рыцаря. Его новый призванный все-таки был боссом подземелья Аранга. Но его стартовый уровень был 13 -й. Это было круто. Джинву проверил его уровень и едва мог сдержать довольную усмешку. Его сила не слишком отличается от оригинала. Видимо, потому что у него такой высокий уровень. В отличие от извлеченных до этого солдат, он не мог ощутить большой разницы, Между показателями этого существа и показателями оригинала. Он почувствовал огромную магическую силу, глубоко скрытую в этом теле. Хотя оно и было поменьше, чем он ожидал. Жну на самом деле не понимал, почему тень получилась меньшего размера. Но он мог предположить. А может, так он выглядел изначально? Это имело смысл, учитывая, что все убитые сегодня монстры изначально были нага. Так как же мог босс быть настолько крупнее остальных? Если предположить, что он использовал магию, чтобы становиться крупнее, то это было объяснимо. Патеза Джингу устроилась на том факте, что этот новенький мог управлять своей магической силой и обладал огр огромным запасом онной, хотя этот резерв был не таким обширным, как у Фэнкса. Затем, пожалуйста, дайте солдату имя. Появилось сообщение с просьбой дать имя новому солдату, как раньше. Джинву не стал долго думать и назвал ему Джима. «Вы назовете солдата Джима?» «Все верно». И так его теневая армия пополнилась новым сильным магом. Простые монстры Нага стали теневыми солдатами. Закончив с изъятием, Джинву поглотил Джиму обратно в свою тень. И сразу подземелье начало подавать сигналы, что у него больше не было хозяина. Дрожь. Земля начала слегка подрагивать. Это было сигналом, что врата закроются в течение часа. Юджин перестал стоять позади и быстро побежал к своему братану. «Пора уходить отсюда, братан!» – торопил он охотника. «Да». Юджин в последний раз обвел глазами комнату босса. Он жал губы, будто бы с о чем-то. «Но, братан, это все-таки упущение!» Его взгляд был прикован трупу монстр босса. Эта штука хорошо бы стоила на рынке, ты знаешь. После убийства босса подземелья, врата быстро закрывались. Это означало, что для того, чтобы вынести тело босса из подземелья, пришлось бы взять на себя огромный риск. Нельзя было допустить хотя бы одну ошибку и застрять здесь. Тогда можно навсегда буквально стать пропавшим подземельем, так сказать. Может быть поэтому трупы боссов были редким явлением вне врата. Из-за того, что они были такими крупными, их транспортировка становилась серьезным испытанием. Конечно же, их редкость гарантировала, что и стоили они недешево. Как ни странно, но Джин Уу невозмутимо ответил Юджин Хо на его тоскливое сожаление. «В чем проблема? Мы просто заберем его с собой». «А?» Юджин Хо выпучил глаза и быстро переспросил. «Разве... эта штука не крупновата для нас, братан?» Джин Уу слегка усмехнулся. «Нормально». Он не знал, насколько тяжел этот парень, разве у него не было кое-кого, кто был крупнее, чем этот труп? «Выйди!» Джин отдал свой приказ. Без единого звука появился бывший высший орк-шаман, ставший теневым солдатом. Он был облачен черной мантией. Фэнкс слонил голову, приветствуя джинву Тот кивнул в сторону трупа. «Вперед!» Мгновение ока Фэнкс снова превратился в гиганта. Он подошел к трупу босса Нага, который размерами не доходил ему даже до половины, и легко потащил его наружу из комнаты босса. «А?» У Гуджинчёля глаза на лоб полезли, когда он увидел такое зрелище. «Разве это не...» «Несомненно, это был тот высший орк-шаман с недавнего рейда гильдии охотников, которого Джинву убил одним ударом. Он ясно тогда это увидел, а сейчас он был как минимум вдвое крупнее того, каким был при жизни». И изменился не только размер. Исходившая от него магическая сила, когда он сейчас увеличился, была намного, намного страшнее. Даже по сравнению с тем временем. Луджин Чоль был искренне поражен таким развитием событий. «Что это такое? Разве сила монстра не уменьшается, когда он превращается в призываемого?» – недоумевал мужчина. «Если так, то тогда как ему объяснить создание, которое получилось из высшего орка-шамана?» Джин Ву мог создавать призываемых из монстров-боссов с подземелья Аранга. И он также мог их и усиливать? Да как такое вообще может иметь хоть какое-нибудь логическое объяснение? Это не укладывалось его в голове. Джин Ву невозмутимо спросил у Ву Джин Чоль, который стоял с раскрытым ртом. «Начальник Ву, вы разве не идете?» «Если бы человек мог посредством ментального шока сокращать свой срок жизни, то тогда Ву Джин Чолль наверняка сегодня сократил бы его вдвое». У него была целая гора вопросов, которые он хотел задать, но его пугали те ответы, которые он мог получить. Так что желание спрашивать у него пропало. У джинчуль заколебался, но в конце концов он смог только устало ответить. «Да, пойдем». Репортеры уже собрались было уходить на ранний обед, но тут они увидели джинву неторопливо выходящего из врат. От удивления у всех глаза чуть не вылезли из орбит. «Какого черта? Он уже закончил?» «Да быть не может! Он прошел подземелье оранга меньше, чем за три часа!» И в головах собравшихся репортеров внезапно молнией мелькнула догадка. «Это же огромная сенсация! Просто джекпот!» И репортеры, сжимая свои фотоаппараты, толпой начали двигаться к вратам. Каждый боялся, что упустят Джин если не поторопится. К их несчастью ожидающие там охотники из отдела наблюдения быстро преградили им путь. «Ага, пустите, мы не собираемся брать у него интервью, вы в курсе?» «Я всего лишь хочу сделать фото, какого черта?» «Вы возьмете на себя ответственность, если меня уволят за то, что я не смог сделать ни одной фотографии за сегодня!» «Это всего лишь одна фотография, почему вы так себя ведете?» И пока отчаянная стычка между репортерами и агентами отдела наблюдения усиливалась. Топ, раздался звук тяжелых шагов. «А?» Один из репортеров в изумлении выровнял свой фотоаппарат. Хрусть... Он даже не заметил, что на его упавший фотоаппарат кто-то наступил. Нет, он только мог пальцем показывать в сторону ворот и пораженно заикаться. п, -п туда!» Или, если точнее, он показывал на огромного, гигантского монстра, выходящего из врат. вы «Бегите!» «А, нет! Нет, подождите! Сперва сделайте снимки! Поспешите!» «Вы это снимаете?» «А, да!» и репортеры быстро позабыли про свою стычку с полицейскими мгновение назад. Они в спешке начали отходить, подняв фотоаппараты. Внутри каждый дрожал от страха, что монстр внезапно нападет на них. Но в то же время их пальцы с бешеной скоростью продолжали двигаться, будто бы в автоматическом режиме. Клик, клик, клик, клик. Фэнкс усердно вытаскивал труп босса Нага за пределы врат. Почувствовав на себе множество взглядов, Он медленно обернулся, чтобы посмотреть вокруг, и он обнаружил, что на него смотрят не только репортеры, но и полиция, и сотрудники ассоциации, и даже прохожие останавливались, чтобы взглянуть на него. Фенкса внезапно охватило смущение, и он застенчиво почесал затылок.